олег никак не решался снова заговорить с легионом а меж тем за окном небо подернулось рассветом и золотистые лучи робко пробивались через заляпанные стекла небольшого окна сообщая олегу что наступает утро в мире его грез прошли первые сутки на сколько часов они длились и сколько дней было потеряно в пребывании во тьме парень не смог бы сказать сколько бы благ вселенной ему не предложили за ответ люблю рассвет мечтательно и едва слышно пробормотал легион Олег, обычно вздрагивающий от неожиданного появления голоса, в этот раз не шелохнулся. Пожалуй, впервые Легион высказал что-то из разряда пристрастий, не связанных с мучениями и чьей-то смертью. «А что еще ты любишь?» – не удержался и спросил Олег. И голосом, почти неслышным, будто на последнем издыхании демон признался, что любит Олега. Да, это может быть странно, но лишь по этой причине он так фанатично его оберегал от всех возможных бед. Не жалея себя и забыв свои амбиции о порабощении мира». Олег усмехнулся от пафосности последней фразы, на что Легион, к удивлению, никак не отреагировал. «Что-то меняется», – взволнованно начал тот. «Я чувствую нечто странное, и ты должен как можно скорее узнать о том, что с тобой происходило по моей вине. Я надеюсь, ты сможешь простить меня или хотя бы понять». Прежде Легион никогда не звучал так глухо и покорно. Голос его больше не солировал на фоне окружающих звуков. Олег не стал обещать ни прощения, ни принятия. Он попросил продолжить прерванный рассказ с места, на котором Легион остановился в прошлый раз, и тот повиновался. Расправившись с несчастной парой, демон решил не идти в соседний город, а проследить за останками убитых им людей. Он захотел проследить за телами и насладиться горем, которое ворвется в жизни их близких. Вытащив покореженный автомобиль ближе к дороге, где в посадках один за другим возвышались опоры линии электропередачи, Легион исценировал столкновение со столбом, чтобы гибель двух несчастных избавилась от флера мистичности. Было бы очень странно обнаружить посреди дороги в поле искореженную машину, которой там не что было так разбиться. Меньше странностей, меньше вопросов и интереса к потустороннему. Так для всех лучше. И так положено делать за редким исключением. У этой спонтанной выходки была и другая сторона. Тело алкоголика, в котором сидел Легион, не могло не пострадать от столкновения с автомобилем и терять контроль над ним демон не мог. Оставалось пара часов до рассвета, и за это время Легион нашел способ утихомирить испуганного и разъяренного одновременно истинного владельца истерзанного тела. «Как это я начал есть его душу?» Не поверив услышанному, процитировал рассказчика Олег. «Ее энергия понадобилась мне, чтобы не потерять контроль. Я много сил тратил на поддержание тела в визуальном порядке», оправдался Легион. «И мою душу ты поедал все эти годы». «Твоя душа здесь ни при чем», — огрызнулся Легион. «Речь не о тебе. Или слушай, или о Реведерче». «Ты только что пропищал о принятии и прощении», — не уступал Олег. «А теперь сменил курс на сто восемьдесят? Так дело не пойдет». «Это мне решать, мой осмелевший друг. Выбирай, или я рассказываю тебе все, как считаю нужным, или иди к черту». «Зачем тому черту, который носит его в себе?» — подумал Олег и выбрал первое. «Рассказывай, как хочешь». Но это не значит, что вопрос снят». Легион продолжил. Позавтракав душе несчастного, он направился к шоссе, чтобы остановить попутку. Во что бы то ни стало, демон хотел скорее спровоцировать обнаружение убитых им людей, потому что не терпелось увидеть, что будет дальше. А дальше была полиция, автомобиль МЧС, скорая помощь и отправка тел в морг. Слезы, сопли, не так забавно, как ему думалось. Олег закатил глаза от возмущения, но промолчал. «Как вообще смерть и утрата?» могут быть забавными. Очевидно, если ты демон, то могут. Там совсем другие системы координат. Похороны легион, естественно, посетил, и там он повстречался с батюшкой. Такой взгляд он распознал бы из тысячи. На руках священнослужителя была кровь. Демон возрадовался, что нашел себе интересную тушку.